625 декабря 26. -е. Редко заканчивает человек путь свой земной на той высоте взлётов, которую пора достигал он при жизни. Поэтому уже хорошо, если уровень этот не ниже того, с которого началась жизнь. Вернуться к той же самой отправной точке будет означать, что жизнь прожита попраст. Отсюда борьба за ярое продвижение духа. Есть души, которые понижаются с каждым новым воплощением. Это те, что избрали левый путь. Есть толкущиеся на месте. Но стоять на месте долго невозможно, в потоке унесёт либо вверх, либо вниз. Тропа инволюции духа явление ужасное. Мрачен обратный путь. Отсюда от учителей идут отступники в объятия тьмы. лучше совсем не приближаться, чем приблизившись, снова вернуться назад. Никакие соображения не могут оправдать возвращение в низшие состояния сознания. Лучше лететь, и не всё же равно какая мечта даёт подъёмную силу. Хорошо всё, что поднимает дух над уровнем обычности и увлекает его в будущее, ибо двигать может только будущее. Без надежды на будущее в какой бы то ни было в форме продвижение становится невозможным сознательная эволюция строится будущим в нём надо найти себе место и поближе к учителю ибо будущие строится иерархии света